Хорошее зрение. Сердце барахлило, а в плечах мучились осколки. Память выметала из-под корки. Пропадал, томился я и чах. Впрочем, как не нарастало трение, В механизме с шествием годов Никогда не подводило зрение, Видеть был всегда готов. Изумлялись лучшие врачи. Говорили, всё лечи, кроме глаз. Глаза, как телескопы, видят хорошо и далеко. Зрение поставлено толково. Прямо в корень смотришь глубоко. Слуху никогда не доверял. Обонянию не верил, Осязанием не злоупотреблял, На глазок судил, рядил и мерил. Ежели увижу, опишу То, что вижу, так, как вижу, То, что не увижу, отпущу, Домалевывание ненавижу. Прожил жизнь, образовался этакий Впечатлений зрительных навал. Всю свою нехитрую эстетику я на том навале основал.